Глава 9. На пути домой ничто не прерывало глубокого раздумия Эммы. Однако, войдя в Хартфилдскую гостиную, она увидала тех, кто должен был её пробудить. Пока она отсутствовала, явились мистер Найтли и Хариет и теперь беседовали с мистером Вудхаусом. Мистер Найтли тотчас встал, странно серьёзный, и тоном куда более суровым, чем обычно, произнёс: Я не могу уехать, не повидавшись с вами, хотя времени у меня слишком мало. Немедленно отбываю в Лондон, где проведу несколько дней с Джоном и Изабеллой. Желаете ли вы что-нибудь передать им на словах, поскольку чувства передать невозможно? Нет, пожалуй, нет. Вы собрались так внезапно? Да, не слишком долго размышлял. Эмма была уверена, он её не простил. Мистер Найтли был совсем не похож на себя прежнего. Однако она надеялась, что время восстановит их дружбу. Пока гость мешкал, собираясь уходить, мистер Удхаус принялся расспрашивать дочь. "Ну, дошенька, благополучно ли дошла? Как поживают мои старинные друзья? Они, верно, были очень признательны тебе за визит". «Моя дорогая Эмма, как я уже говорил вам, мистер Найтли, ходила навестить почтенных миссис и мисс Бейтс. Она всегда так внимательна к ним». Эта незаслуженная похвала заставила Эмму покраснеть, и, покачав головой, она с улыбкой взглянула на мистера Найтли, и его мнение о ней, казалось, тут же переменилось, как будто ему хватило единственного взгляда, чтобы узнать правду, ощутить и оценить всё то доброе, что было в её чувствах. Взор его тотчас потеплел. Уже одно это тронуло Эмму, но ещё сильнее взволновал её следующий жест, выражавший больше, чем простое дружелюбие. Мистер Найтли взял её за руку, и Леана сама ему подала. Сама сделала первое движение, этого она сказать не могла, так или иначе. Он взял руку, пожал и очевидно хотел поднести к губам, но по какой-то неясной причине вдруг отпустил. От чего он заколебался, от чего в последний момент передумал. Эмма не понимала. Ей казалось, что разумней было бы всё же поцеловать, раз уж собирался. В изначальном его намерении сомневаться не приходилось. Подумал ли он, будто такая галантность не вяжется с обыкновенной сухостью его манер? или же произошло нечто другое, сей незавершённый жест, исполненный простоты и достоинства, был на взгляд Эммы очень ему к лицу, и впоследствии она с большим удовольствием вспоминала это красноречивое проявление дружества. Затем мистер Найтли незамедлительно покинул Хартфилд Всегда действоущий с быстротой человека, чей ум не терпит ни колебаний, ни проволочек, сегодня он исчез ещё поспешнее, чем обычно. Эмма не жалела о своём утреннем посещении мисс Бейтс, но ощущала некоторую досаду от того, что не ушла на 10 минут раньше. Тогда ей удалось бы поговорить с мистером Найтли о положении Джейн Ферфакс. Не жалела Эмма и о поездке на Брансвик-сквер. где все будут ему так рады. Однако он мог бы поехать в другое время, заранее всех предупредив. Это лишь умножило бы удовольствие. Как бы то ни было, расстались они с совершенными друзьями. Нет. Эмма наверняка не ошиблась, истолковывая выражение лица мистера Найтли и тот не состоявшийся галантный жест. С их помощью он показал ей, что она полностью вернула себе его расположение. Как выяснилось, мистер Найтли до её прихода пробыл в Хартфилде целых полчаса. Ах, почему она не возвратилась пораньше? Понимая, что отъезд мистера Найтли в Лондон, тем более такой внезапный, тем более верхом, должен был огорчить её отца, Эмма понадобилась отвлечь его от неприятных размышлений рассказом о Джейн Ферфакс, и не ошиблась в своём расчёте. Известие о том, что племянница мисс Бэйтс получила место гувернантки в богатом доме, заинтересовало, однако не обеспокоило мистера Удхауса, ибо с мыслью о предстоящем отъезде мисс Ферфакс он уже свыкся, меж тем как отбытие мистера Найтли в Лондон явилось для него неожиданным. Я очень рад слышать, душенька, что она будет так хорошо устроена. Миссис Элтон, добрейшая, приятнейшая женщина. Таковы же надо полагать и её знакомые. Надеюсь, дом стоит в сухом месте, и о здоровьях мисс Ферфакс будут хорошо заботиться, как я заботился о здоровье бедняжки мисс Тейлор. Это важнее всего, ведь душенька для той леди она станет, как мисс Тейлор для нас. Только хотел бы я, чтобы в одном мисс Ферфакс оказалась счастливее. Пусть ей не придётся покидать семейство, в котором она, даст бог, проживёт много лет. На другой день из Ричмонда пришло известие, затмившее все прочие новости. С Нарочным прислали сообщение о смерти миссис Черчилл. Покидая Рэндаллс, её племянник ещё не имел особых причин торопиться, однако по его возвращении она не прожила и полутора суток. Внезапный припадок, по природе своей совершенно отличный от всего того, чего можно было ожидать от общего состояния здоровья тётушки, одержал над ней быструю победу. Могущественной миссис Черчилль не стало. Это сообщение вызвало у всех подобающие чувства, в коих доля скорби об усопшей и доброго сострадания к ней сочеталась с беспокойством о её родных и близких. а позднее и с некоторым любопытством насчёт погребения. Голдсмит говорил нам, что, коль женщина теряет ум, ей остаётся единственное средство умереть. Если же она теряет совесть, то и в этом случае ничто лучше смерти не избавит её от дурной славы. А миссис Черчил, по меньшей мере, четверть века вызывавшей всю общею неприязнь, теперь заговорили с сочувственностью нисходительностью. Из всего, что вменялось ей в вину, в одном она успела совершенно оправдаться. Прежде в серьёзности её недолго не верили, жалобы её приписывали капризам и себелюбию, но смертельный приступ опроверг эти подозрения. Бедная миссис Черчилль, она, наверное, много страдала, больше, чем кто-либо мог себе представить. Стоит ли удивляться, что у неё испортился нрав? Какое горе! хотя она была и не святая, для мистера Черчилля это тяжёлая утрата. Что же он теперь станет делать? Сможет ли это пережить? Даже мистер Уэстон, покачав головой, молвил с печальной торжественностью: "Бедная женщина, кто бы мог подумать". Он положил себе скорбеть как можно усерднее. Вздыхала и жена его, широкими стежками подрубавшая некий предмет своего рукоделия. простыми разумными словами выражала она свою грусть, искреннюю и не мимолётную. Оба супруга далеко не в последнюю очередь задумались о том, каковы будут последствия кончины миссис Черчилль для Френка. Этот же вопрос занимал и Эммо. Сама усопшая, горев давца, С почтительным сочувствием коснувшись этих предметов, её мысль, не без некоторого удовольствия, остановилась на том, как заживёт теперь наследник, сколько приобретёт, насколько свободнее сделается. В один миг Эмма увидела все возможные преимущества нового его положения. Теперь никакая преграда не разделяла Френка и Харриет. Мистера Черчилля бояться не следовало. Его мягкого и уступчивого племянник легко мог склонить на свою сторону. Оставалось только, чтобы он, племянник, скорее развил в себе достаточно сильную привязанность к мисс Смит, ибо в том, что это уже произошло, Эмма при всём желании не могла быть уверена. Харит держалась превосходно, с недюжинным самообладанием. Если новые обстоятельства и пробудили в ней некую надежду, Она никоим образом этого не выдала. Эмма рада была свидетельству её возросшей душевной стойкости и воздерживалась от любых замечаний, способных эту стойкость поколебать. Говоря о смерти миссис Черчилль, обе подруги проявляли сдержанность. Обо всех наиболее важных событиях и планах Фрэнк извещал отца и Мачеху короткими письмами. Мистер Черчилль переносил своё горе лучше, чем можно было ожидать. После возвращения в Йоркшир для совершения похорон дядя и племянник намеревались отправиться в Виндзор к старинному другу, который уж 10 лет зазывал их к себе в гости. Приблизить счастье своей подруги чем-либо кроме добрых пожеланий Эмма не могла. Сейчас важнее было выказать должное внимание племянницы мисс Бейтс, Ведь если Харит могла надеяться на прекрасное будущее, то перед Джейн Ферфакс, напротив, открывалась не самая блестящая перспектива. Времени до отъезда у неё оставалось немного, и всякому, кто хотел проявить к ней доброту, для мисс Вудхаус это стало первейшим желанием, следовало поторопиться. Эмма ни о чём так сильно не сожалела, как о многих месяцах пренебрежения той, кого теперь она с радостью одарила бы всеми возможными знаками доброго расположения и участия. Она стремилась быть ей полезной, стремилась показать, что уважает её и ценит её общество. Для этого было нужно, чтобы Джейн провела день в Хартфилде. Эмма отправила пригласительную записку в ответ на которую получила отказ, причём устный, дескать, мисс Ферфакс, ещё не здорово. Недомогание оказалось настолько серьёзным, что к больной, правда, вопреки её желанию, позвали мистера Перри. Заглянув тем же утром в Хартфилд, он сообщил Вудхаусом, что она страдает от нервной горячки и таких головных болей, который едва ли позволит ей отправиться к миссис Молридж в назначенный срок. Её здоровье сильно пошатнулось, аппетит пропал, и мистер Перри был неспокоен, невзирая на отсутствие бесспорных симптомов чахотки, появление коих родные мисс Ферфакс не переставали бояться. По его мнению, она взяла на себя больше, чем могла вынести, и сама ощущала это, хотя и отказывалась признавать. Дух её не выдержал излишне тяжёлого бремени. Кроме того, мистер Перри не мог не отметить, что обстановка квартиры миссис Бейтс влияет на больную далеко не самым благотворным образом. Мисс Ферфакс вынуждена постоянно находиться в четырёх стенах, а её тётушку, при всём желании, о вы не назовёшь подходящей компаньёнкой для того, чьи нервы расстроены. «Добрая женщина, вне всякого сомнения, заботится о племяннице, но заботится чрезмерно, и мистер Перри всерьёз боится, что такая опека может только навредить». Эмма слушала с живейшим вниманием, всё более проникаясь с сочувствием к больной и напряжённо пытаясь найти способ быть полезной. «Хорошо бы хоть на пару часов избавить мисс Ферфакс от общества тётушки», Пускай переменят обстановку и насладится тихой разумной беседой. Возможно, ей станет лучше, Эмма написала Джейн. Со всей доброжелательностью, какую могла выразить, известила её о том, что заедет за ней в экипаже в любое удобное время, ибо по убеждению мистера Перри прогулка будет ей полезна. На сей раз в ответ была прислана короткая записка. Мисс Ферфакс выражает мисс Вудхаус почтение и признательность, однако совершить поездку решительно не способна. На взгляд Эммы, собственноручное её письмо заслуживало большего внимания, однако не следовало обижаться на выведенные не твёрдой рукой слова, коих скупость только явно свидетельствовала о нездоровье писавшей. Куда лучше было подумать о том, как преодолеть нежелание бедняги видеться с друзьями и принимать от них помощь. Не взирая на полученный отказ, Эмма всё же подъехала в своей карете к дому миссис Бейтс, но больная так и не согласилась выйти, прислав вместо себя тётушку. Та, преисполненная благодарности, сердечно согласилась с мисс Вудхаус в том, что перемена обстановки пошла бы Джейн на пользу. Опять была послана записка, и опять напрасно. Мисс Бейтс возвратилась ни с чем. Казалось, от одной мысли о прогулке её племянницы сделалось хуже. Эмма захотела попытаться лично убедить мисс Фэрфакс поехать, но стоило этому желанию обрести форму словесного намёка, мисс Бейтс тут же проговорилась о том, что обещала племяннице ни в коем случае не впускать мисс Вудхаус. По правде говоря, мисс Бейтс Бедная голубушка Джейн никого не могла принимать. Решительно никого. Правда, миссис Элтон, конечно, отказать не получилось, и миссис Коул всё-таки настояла на своём, и миссис Пейли тоже. Ну, а кроме них, Джейн в самом деле ни с кем видится не в состоянии. Эмма не желала поддаваться вышеперечисленным особам, ворвавшимся в дом без приглашения. И не считала себя вправе требовать, чтобы ей оказывалось предпочтение перед другими, поэтому не стала упорствовать. Только расспросила мисс Бэйтс, появился ли у племянницы аппетит, какую диету прописал лекарь и нужна ли какая-то помощь. Возволнованная этим вопросом, тётушка ответила весьма словоохотливо: "Джейн совсем ничего не кушает. Мистер Перри рекомендовал ей питательную еду, Но что бы родные или соседи не предлагали, от всего она отказывается. Возвратившись домой, Эмма тотчас призвала экономку для инспекции кладовой, после чего к мисс Бейтс послали кулёчек отменного аврорута и записку с благожелательной просьбой его принять. Сноска. Аврорут крахмал из клубней маранты, тропического растения. В 18-19 веках был популярен как легко усваиваемый продукт, полезный для больных. Через полчаса Арарот возвратился. Мисс Бейтс тысячу раз благодарила мисс Удхаус, но милая Джейн не могла взять гостинца и решительно потребовала, чтобы его отослали обратно, и более того, настоятельно просила передать, что совершенно ни в чём не нуждается. Вскоре до Эммы дошли слухи, будто мисс Ферфакс видели гуляющей на лугу в некотором отдалении от Хайберри, и было это в тот самый день, когда та, сославшись на нездоровье, наотрез отказалась от прогулки в карете. Всё сопоставив, Эмма уже не могла сомневаться в том, что Джейн не желает принимать услуг именно от неё. Она была горчена, «Ужасно огорчена. Такое раздражение чувств, такая противоречивость поступков и такое непостоянство сил делали положение мисс Фэрфакс еще более достойным жалости». И, конечно же, Эмму оскорбила то, что в ее доброту не поверили, что ее дружбу оценили так низко. Ей оставалось утешаться лишь сознанием чистоты своих намерений. Если бы мистер Найтли знал обо всех попытках помочь Джейн Ферфакс, какие она предприняла, если бы даже мог заглянуть в её сердце, то не отыскал бы там ни малейшего повода для упрёка.